Глава 23. Пассивная эвтаназия. «Добро пожаловать», — сказал Улов. «На это чрезвычайное заседание, первое после трагической смерти мамы». Сиры Греве сидела у другого конца стола, как референт и председатель собрания. «Где Грик?» — спросила Александра. Улов подозрительно взглянул на дочь, сидевшую у торца. Одно дело, когда она пренебрегала его настоятельными увещеваниями не углубляться в темные верины лабиринты, другое — хуже. Она на основе этих своих разысканий втайне готовила заговор, чтобы сместить его. И уж совсем скверно, что в засаде караулил некий Джон Амар Берг, который намерен связать все это вместе. Они встречались? «Юхан Грик хворает», — ответила Греве. Как известно, у него слабое здоровье, однако и доверенности он не прислал. «Хотя бы одна хорошая новость», — подумал Улов. «Судя по всему, Григ сдержал слово. Ничего не сказал». «Главная задача нашей сегодняшней встречи — разобраться в ситуации вокруг наследства, а точнее маминого завещания и прикинуть, какие последствия это возымеет для нашей деятельности», — сказал Улов. «Но сперва позвольте сообщить, что подготовка мероприятия «Saga Arctic Challenge» на Хурти Груттен идет своим чередом. Мы организуем конференцию на таком уровне, какого в Норвегии еще не видели. И не только это. Мы, наконец-то, поставим точку в непристойной для нашей семьи истории с Хурти Груттен. Свере, пояснишь? Ну что ж, Свере помедлил. Ральф Рафаэльсон к телефону не подходит, а его помощник только что прислал мне мейл, где пишет, что господин Рафаэльсон все-таки не сможет предоставить свой экзокостюм. Почему? «Вот сам и спроси у него. Я полагаю, ему не понравилась последняя встреча? Недостаток уважения?» — так написал помощник. Некоторое время Улов пристально смотрел на сына. «Рафаэльсон — самодовольный тип, склонный к театральным эффектам. Этот пустяк уладишь ты, Свере». Он кивнул Греве. «Итак, кончина Веры Лин, вступил адвокат. «Ситуация с завещанием без изменений. Нам известно только, что в день смерти она его забрала. И, как все мы знаем, оно не найдено». Все взгляды были устремлены на нее. «Если мы объявим, что завещания нет, то фактически это означает, что Улов, как единственный сын Веры, является ее прямым наследником, и собственность покойной, в том числе недвижимость на Хордносе, Охотничий домик и Редерхюген отходит ему». «Я требую отсрочки», — сказал Ханс Фалк. «Ханс Фалк просит слова», — сухо произнесла Греви. Улов пытался читать в лице племянника. Может, он недооценил Ханса? И ведь не в первый раз, пока Ханс не стал знаменитым врачом-гуманистом, Улов никогда не принимал его по-настоящему всерьез и теперь жалел об этом. Они могли бы работать сообща, Ханс мог бы обеспечить сага недостающий гуманитарный масштаб. Но теперь уже слишком поздно. «Накануне самоубийства», — сказал Ханс, — «Вера звонила мне». «Мы же слыхали эту историю», — перебил Улов. Ты рассказывал ее всего два дня назад». «Не торопись, Улов», — спокойно сказал Ханс. «Может, ты и слышал эту историю, но слышали ли все остальные?» Остальные смотрели на него вопросительно, что он явно воспринял как просьбу продолжать. В ходе разговора, который как можно проверить в моем телефоне, продолжался 9 минут 34 секунды, Вера попросила меня немедля приехать в Редерхеген. Она, мол, хочет сообщить мне об изменениях в завещании. Каковы эти изменения, она лишь намекнула, хотя мне было ясно, что она хочет вернуть нам недвижимость на Хордносе. Но вреда Хёген я не успел, узнал в дороге, что она скончалась. «И к чему ты сейчас клонишь, Ханс?» — спросил Улов. «Что мы столкнули маму с обрыва, чтобы не позволить вам получить долю наследства? Выкладывай на чистоту, хватит поясничать». Я не знаю, что собиралась сказать Вера. Ханс будто и не слышал. Мое единственное требование от имени нашей ветви семьи — отложить решение. В нынешней ситуации это вполне логично. Все это время Андрея сидела, откинувшись на спинку стула и легонько покачиваясь. Сейчас она попросила слово. Послушайте, в последние годы никто из вас бабушку толком не знал. Ни ты, папа, ни ты, дядя Ханс. Ни Грэви, ни Магнус, ни Свера, ни я. Э, Магнус был прав. Младшая дочь вскрыла самую суть проблемы. Только один из нас, сидящих здесь за столом, Маломальский вправе высказаться о том, чего, собственно, хотела бабушка. Так что не будем слушать занудную перепалку между папой и Хансом, а лучше ты, Саша, расскажи нам, что интересного тебе известно об этом деле». Александра разложила на столе бумаги, потом выпрямилась. «Я глубоко уважаю аргументы обеих сторон», — дипломатично начала она. «Но если исходить из разговоров с бабушкой, то я согласна с Хансом». Делать вывод, что бабушка не оставила завещание, преждевременно. Я имею в виду, нам нельзя спешить. «Александра!» — начал было Улов, но дочь была непоколебима. «Я не хочу, чтобы смерть бабушки обернулась недостойной склокой меж ветвями нашей семьи. Я предлагаю отложить решение до того дня, когда бергенцы смогут приехать сюда в полном составе. А тогда предлагаю провести семейный совет, где наша семья встретится с твоей, Ханс, без сторонних адвокатов». Я уверена, бабушка предпочла бы такой вариант. «А вот и я не уверен», — буркнул Улов, но остальные кивнули так, что он явно был в меньшинстве. «Ладно, пусть будет семейный совет», — нехотя согласился он. «Но не приходите ко мне, если все кончится скандалом». Улов почувствовал, что проголодался, и очень скоро был подан обед. Нежный суп-пюре из кабачков с крутонами и плавленным ракфором затем фрикасе из барашка с отварным картофелем и вино из собственного погреба. Шато Марго, урожай 2005 года. Одно из самых лучших. Баранина прямо-таки отпадала от костей, а ядрёный томатный соус с шампиньонами и маринованным луком приятно отдавал розмарином. Не иначе, как Андрея посыпала старые знакомые рецепты волшебной пыльцой. Тем не менее, он молча сидел в своем кресле. Остальные сидели на стульях. В центре длинной стороны стола, а вовсе не у торца, как думают в народе. Что народ не сведущ, удивляться не приходится, куда хуже ощущение, что собственная семья вышла из-под контроля. На протяжении всего обеда Александра на него даже не взглянула. Теперь Улов решил использовать шанс похвалить вино, благо его статус истинного ценителя неоспорим. Это бургундское и это бордо поистине не чита народному варианту из Duty Free. Александра? «Поможешь мне принести из погреба еще несколько бутылок?» Это был не вопрос, а приказ, и она встала с виду неохотно. Они прошли по коридору в башню и по винтовой лестнице спустились в цокольный этаж. За дверью подвала еще одна лестница, деревянная, скрипучая, вела в винный погреб. Внизу пахло сыростью и гнилью. Тусклая лампочка раз другой мигнула и зажглась, в слабом желтоватом свете вокруг пролегли густые тени. Улов поднял к свету бутылку коньяка, открыл и сделал большой глоток прямо из горлышка. Терпкий вкус лозы огнем обжег горло. Он протянул бутылку дочери. «Мы же пришли за вином», — неуверенно сказала она. «Расскажу тебе одну вещь, Александра, о которой никогда и никому не говорил», — тихо сказал в полумраке Улов. «Наши с моей мамой отношения испортились как раз из-за ее рукописей. Она ставила себя превыше семьи». «Война давно кончилась, папа. Свидетели эпохи ушли». Улов взвесил на ладони бутылку с коньяком, посмотрел в лицо дочери наполовину скрытой тенью. «Какая опасность заставила тебя тогда объявить веру недееспособной?» спросила Александра. «Значит, ей известно про опеку». Из прачечной ровно тянуло сквозняком. Улов не шевелился. «Почему ты никогда не говорил мне об этом?» продолжала она. «Почему я, архивариус, ни черта не знаю о том, что скрыто в архивах?» «Вряд ли ты можешь себе представить...» — медленно проговорил он. «Каково это, когда человек, которому природой назначено присматривать за тобой, сам нуждается в защите? В основе твоих разысканий полное отсутствие историзма. Ты смотришь на людей прошлого собственными, нынешними глазами. Ты уходишь от темы». Он резко перебил. «Дай мне сказать...» Положения закона об опеке четко и ясно гласят, что назначенный опекун, то есть я, обязан воспрепятствовать доступу и знакомству других с тем, что известно ему самому. Обязанность хранить тайну действует и по окончании срока опеки. Закон был на моей стороне. «Я вообще-то недавно перечитала закон», — ответила Александра. «Он однозначно предусматривает, что разрешается поставить других в известность в пределах необходимых с точки зрения интересов подопечного». А кроме того, там сказано, что обязательство хранить тайну не распространяется на детей и внуков. Улову хотелось рассказать в ответ так много о Вере и ее книге, о Джонни Берге и сага, но как раз в эту минуту он ничего толком сформулировать не мог. Долго смотрел в темноте на дочь, черты матери, смесь чего-то очень узнаваемого, самого близкого и одновременно чужого. «Кому известны детали?» — спросила Саша. Семье Грэви? «Юхану Григу? Он не подходит к телефону». Улов понимал, дочь не отступит. «Значит, надо как можно скорее съездить к Григу». «Юхан болен», — сказал он. «Но ты все же попытайся с ним поговорить». Было темно и валил снег, когда Джонни почти бегом пересек улицу Кристиана IV и нырнул под маркизу отеля «Бристоль». По красной дорожке прошел в декорированный золотом холл с широкими мавританскими колоннами. ХК, по обыкновению, сидел в дальней нише слева от бара, и нарочито неспешно прихлебывал из бокала белое вино. Лучший столик в библиотечном баре, сказал он, только у семейства Грик, да у меня есть секретный номер, чтобы его заказать. Выпьешь бокальчик? Я за рулем, ответил Джонни. Ты же сказал что-то спешное. Сперва расскажи, как идут дела, сказал ХК, который явно решил еще помучить его. Идут день за днем. «А курю я всего одну сигарету вечером», — ответил Джонни. Прогулялся в парке с Сашей Фалк, мимо могилы Большого Тура, виллы судовладельца Мейера, где был арсенал «Стей и кладбище брошенных памятников. «Отлично», — кивнул Хэка. «Устроил ей небольшую одиссею по современной норвежской истории. И как впечатление?» «Умная, но вроде немножко одинокая», — сказал Джонни. Хотя это неудивительно, когда имело несчастье родиться в семье миллиардеров слишком умной. После она прислала мне несколько мейлов, на которые я не ответил. Хэка коротко хохотнул. Еще лучше. Самый старый трюк на свете. Почему ты хотел встретиться?» «Прошлый раз я упомянул, что в 70-м участвовал в расследовании по делу вдовы Лин, а ты рассказал мне, что был в издательстве Грик. Он достал из папки бумагу, скользнул взглядом по бару. Зажиточные дамы из окрестных вил, официанты и пианист, который негромко играет джаз. Джонни наклонился над столом поближе к документу. ХК поднял палец. «Спокойно, Джонни. Щекотливые документы, как тебе известно, имеют неприятную тенденцию исчезать из архивов. Не спрашивай, как он попал ко мне, но перед тобой имя источника службы безопасности по делу 70-го года против Веры Лин. Насколько я могу судить, похоже, что совесть у означенного лица нечиста». Он кокетливо приподнял брови. «Делай с этим, что хочешь. Может быть, наведаешься к нему. Источник жив, хотя сильно хворает, так что я бы действовал быстро». Найти виллу Юхана Грига не составило труда. Джонни свернул на подъездную дорожку между двумя темными стройными елями. Под колесами захрустел гравий. Он остановил машину, вышел и направился к крыльцу. Здесь все еще выселись сугробы. За четким силуэтом швейцарского коттеджа из темного мореного дерева виднелись огни центра осла. Секунду другую Джонни медлил, потом нажал на звонок. Никто не открывал. В окне справа от входа было темно, как и в темном окошке наверху под коньком. Джонни не сомневался. Грик дома. Проблема лишь в том, один ли он. Кто там? Спросил голос за дверью. Джон Оберг, биограф Ханса Фалка. Дверь приоткрылась. В щели возникло лицо издателя, бледное и смущенное. «Впустите меня, я все объясню». Старый издатель нерешительно отворил дверь. Вязаная кофта в пятнах, мешковатые костюмные брюки. На вид дряхлый старик. Нетвердой походкой он двинулся по коридору, увешанному рамками с почетными грамотами и фотографиями его самого в компании писателей и иных персон из мира культуры. У одного из снимков явно сделанного в ресторане грант джонни приостановился молодой грек и вера лин подошел ближе снимок был датирован декабрем 1969 -го. первые годы вы входили в правление сага спросил джонни да потому что хорошо знаю семью видите ли все это коренится далеко в прошлом мой отец близко дружил с туром фалком и мальчишка я проводил много времени в редрыхгене с уловом Мы бегали по туннелям под холмом. Сущий рай. Родители тогда не боялись за детей так, как сейчас. Пожалуй, то, что Вера Лина сдавала свои романы у Грига, несколько попахивало кумовством?» Юхан засмеялся. «Да весь издательское дело сплошь кумовство, разве нет? Все всех знают. К тому же, могу вас заверить, романы Веры удовлетворяли тем строгим критериям качества, какие предъявляло издательство. Блистательная писательница». Сегодня мы бы продавали ее книги за рубежом и на телевидении за большие деньги. Так или иначе, когда мой отец в конце 60-х вышел на пенсию и издательство перешло ко мне, было вполне естественно, что мне предложили войти в правление. Он провел Джонни в гостиную с панорамным окном, выходящим на неосвещенный сад, окаймленный темными елями. Джонни учуял какой-то слабый запах, словно от и рвоты, и заметил передвижной столик с бумажными стаканчиками и лекарствами. На столе тоже лежали лекарства и ампула кортизона. «Скоро придет соцработница», — сказал Грик. «Так что времени у нас не очень много». «Вы знали Ханса в то время, когда вошли в правление Сага?» «Нет, он был тогда слишком молод. Но я его помню. Весьма незаурядный дерзкий бергенский юнец, уверенный, что он по всем вопросам прав. Да он и сейчас такой». Григ сухо хохотнул и закашлялся. «В семидесятом, когда Вера работала над своей книгой, они с Хансом много разговаривали», — сказал Джонни. Судя по выражению лица, издатель понимал, что его вот-вот выманят на зыбкую почву. «Вот как?» Первый вариант морского кладбища Вера писала в Бергене, в старой семейной усадьбе. По лицу Грига скользнула тень. «Раз вы так говорите, подробности столь деликатного писательского прошлого мне...» «Разумеется, неведомы. Вы сказали, что Вера Лин была блистательная писательница. В таком случае не странно ли, что морское кладбище отклонили? По крайней мере, так сказал Ханс Фалк». Дрожащий рукой Грик взял со столика возле кресла стакан с водой и к губам. Теперь он выглядел собрано. «Вообще-то ничего странного. Вера не была документалисткой, ее амплуа романы. А тут совсем другое дело. Речь шла о реальных людях, где вымыслу нет места. Пожалуй, мы могли бы издать ее книгу как роман. Хотя едва ли в то время судебная система относилась к оскорбительности романов куда строже, нежели теперь. Достаточно вспомнить процессы против Агнера Мюкли и Ейнса Бьёрнебу. Но Вера не пожелала, для нее это было дело принципа. По ее словам, она хотела изменить историю. Но, увы, она себя переоценила. А что, собственно, известно Хансу? Значит. Вы не могли выпустить книгу. В тогдашнем ее виде не могли. Таково было решение редакции. Решение редакции? — повторил Джонни. В таком случае странно, что тут оказались замешаны спецслужбы. Грик наклонил голову на бок. О чем вы? У меня с собой письмо, адресованное шефу полицейской службы безопасности. Речь идет о морском кладбище. И там фигурирует ваше имя. Это может быть фальшивка, молодой человек. Конечно, — сказал Джонни хотя информатор у меня хороший, а письмо настолько подробное, что мне показалось необходимым просмотреть документ вместе с вами». Издатель не ответил, но нижняя губа его чуть подрагивала. Джонни начал читать. Означенное лицо близко знакомо с писательницей Верой Маргарет Лин и ее местожительством Ридерхёгеном и с детства знает подозреваемую, ведь Грик часто там играл. Он также прекрасно знает систему туннелей под усадьбой. Вы не согласны? Конечно. Я знал, Редр Это не секрет. Джонни стал читать дальше. Во время очередной встречи в библиотечном баре отеля «Бристоль» 14 апреля 1970 года от информатора получены сведения, что вдовствующая Лин грозила в книжной форме обнародовать обстоятельства касательно оборонительной организации Stay Behind. Хватит! сказал старик. Нет, это еще не все. Улыбнулся Джонни и нарочито театрально кашлянул. Ввиду этого на основании неопубликованной рукописи морского кладбища 15 апреля было открыто расследование по делу писательницы. По решению прокурора, рукопись конфискована в помещении издательства «Грик» по адресу Сехестецгатте, дом 2, 26 апреля 1970 года. «Я больше не хочу слушать!» Джонни встал, прошел к передвижному столику. «Вы наверняка понимаете, что это тоже относится к биографии Ханса». «По сути, нет. Это история Веры, а не Ханса». «Я изложил в вашем издательстве свои соображения о том, как будет строиться биография», — уверенно продолжал Джонни. «Они полностью согласились, что встреча между Верой и Хансом в Бергене зимой 70 когда Вера рассказывала юному гимназисту о ценностях, важных в жизни, Юхан Грек сумел выдавить сухой смешок». «И что же это за ценности?» Что любой нравственный человек, будь то писатель или врач, обязан бороться за дело простых людей против богатых и властимущих. Что надо быть честным и что правда не бывает опасной. Можно говорить о Хансе Фалке что угодно, но легко видеть, насколько важны для него эти ценности. Я глубоко уважаю Ханса Фалка. Чего вы хотите? Достичь договоренности? Вы рассказываете мне всю историю о случившемся в 70-м году? А я подумаю, стоит ли мне упоминать об этом. Да, медленно проговорил Григ, иной раз я действительно беседовал с ПСН. Да, я прослышал, что Вера работала над рукописью морское кладбище и сообщил своему контакту. Вот тебе и свобода слова, сказал Джонни. Времена тогда были другие. Злость словно придала Григу новые силы, но приступ кашля прервал его речь. Герои войны были еще живы. Неизвестный позвонил мне в издательство, сказал, что рукопись надо уничтожить и что они собираются обыскать всю веренную недвижимость, чтобы убедиться, что других копий рукописи нет. И как вы поступили? «Тайком вынес рукопись», — улыбнулся Грик, — «и отдал вере». Джонни прочитал. Издатель Грик, активный поборник свободы слова и, как он позднее сказал своему инструктору-офицеру Тофте, Его мучает совесть, что он донес на одного из авторов собственного издательства. Ввиду этого сотрудничество информатора с ПСН надлежит незамедлительно прекратить. 45 лет меня грызла совесть за несправедливость, причиненную вере, сказал Грик, глядя в окно. Они лучше ли покончить с угрызениями и исправиться, взять рукопись и гарантировать, что на сей раз она будет напечатана? Так ведь, да, Грик? Допустим. «Рукопись у меня», — сказал Грик. «Почему я должен отдать единственный существующий экземпляр морского кладбища вам, чужаку?» «Тут есть два ответа», — сказал Джонни. «Первый, естественно, таков. Вряд ли издательству будет приятно, если в прессе напишут, что легендарный издатель Грик был стукачом, доносил спецслужбам на собственных авторов. Думаю, Педеру это не понравится». «Стукач!» — фыркнул издатель. «Умирающего угрозами не запугать». Джонни долго не сводил глаз со старого издателя. «Думаю, вообще-то вы желали Вере Лин добра, но струсили и до сих пор боитесь семейства Фалк, в особенности Улова. И на самом деле вы отдадите мне рукопись по той простой причине, что мы хотим одного и того же. Хотим обнародовать правду, как бы ни противился Улов. Возможно, мы сойдемся где-то посередине», — сказал Грик. Сколь нехрупким он выглядел, было очевидно, что инстинкт барышника у него в крови. Морское кладбище состоит из двух частей. Спорное и оскорбительное утверждение, касающееся поименно названных лиц, в частности, Тура Фалка, можно подтвердить документами из частного архива Ганзейской пароходной компании в Бергене. Я готов отдать вам первую часть. Разумеется, в обмен на полное молчание об истории с ПСБ. Джонни... Не понравилось, что Грик диктует условия. «Вы съездите в Берген в этот архив, — продолжал Грик, — и отыщите доказательства, что Вера пишет правду. Боюсь, без этих доказательств ее утверждение практически ничего не стоит. Если вы покажете мне доказательства, я сочту это знаком доброй воли. Тогда и только тогда вы сможете прочитать остальное. Чтобы высказаться публично, вам нужны обе части». Не говоря более ни слова, он встал. Проковылял, опираясь на ходунки к вмурованному в стену сейфу и вернулся с коричневым конвертом. «Вот оно, морское кладбище», — он протянул Джонни конверт. «Хорошенько храните вторую часть», — сказал Джонни. «Можете не сомневаться. Я действую как Вера Лин. Если со мной что-то случится, рукопись готова к публикации. А теперь идите. Вот-вот придет соцработница». Когда Улов подъехал, какой-то автомобиль быстро вырулил от дома Грига на улицу. Он позвонил безрезультатно. Да сколько же лет он здесь не бывал. Теперь вообще-то встречаешься только на похоронах. Дверь была не заперта, он вошел. «Фелисия?» — донесся из гостиной на треснутый голосок Грига. «Кто такая Фелисия?» — сказал Улов, войдя в комнату. «Новая любовница?» «Улов!» — удивленно произнес Григо и хрипло добавил. Нет. Подобные вещи меня уже не интересуют. Фелисия — соцработница, филиппинка». Улов чувствовал, как внутри закипает нетерпение. «Надо поговорить, Юхан». «Что ж говори, Улов? По этой части ты всегда был мастак». Улов на миг оперся о спинку дивана. Вид Григовой физической немощи, как всегда, пробудил в нем злорадство. Расположенная посредине стены двустворчатая дверь в соседнюю комнату была полуоткрыта, словно до него здесь кто-то был. Он сел на стул перед Григом. Юханова проклятие, так кажется, говорят, в семействе Григ. Поэтому ты взял деньги от «Stay Behind» в канун 70-го, верно? Дела в издательстве шли плохо, у тебя не было выбора. Ты ведь жил на широкую ногу, а надо было больше работать и умерить расходы. Да пошел ты! Я был патриот и антикоммунист, сказал Григ. Как и ты сам? Я понимал, почему ты так сделал, сказал Улов. И сделал правильно. «Эта рукопись не должна была выйти в свет никогда». Издатель потянулся за стаканом с водой, руки дрожали все сильнее. Улов решил рискнуть. «Это ты навестил маму в последний день и забрал рукопись?» «О чем ты?» Грик оперся о передвижной столик, но в тот миг, когда он попытался встать, ноги отказали. Он упал, повалил столик и остался беспомощно лежать на полу. Склянки с лекарствами разлетелись по ковру, как и ампула с кортизоном. Мобильник и конверт формата А4, приземлившийся в нескольких метрах. Григ лежал на полу, дергаясь в судорогах. "Картизон", сдавленным голосом выдавил он. «Сделай мне укол! Надо вызвать скорую!» Улов спокойно стоял, скрестив руки в нескольких метрах от него. В окно он видел огни города далеко внизу. «Где завещание?» «Где мамина рукопись?» Грига вырвала. Ты, «Ты слыхал про диссонический криз, про острую недостаточность надпочечников? Я умираю, черт побери!» — прошептал он. «Где она?» Издатель медленно повернул голову. Их взгляды встретились. «Сделай укол, прошу тебя, Улов. Я все тебе объясню». «Последний раз. Где она?» Лежа в позе эмбриона, Григ, дрожащей рукой, указал на толстый конверт на полу. Улов поднял его, он был вскрыт. Улов вытащил пачку бумаг, быстро перелистал. На удивление немного. Это не вся рукопись. Кривая улыбка появилась на бледном искаженном лице Грига. У него словно прибыло сил. «Ты думаешь, будто распоряжаешься всем и вся, Улов? Но иной раз ты опаздываешь». На миг Улов замер в растерянности. Потом шагнул к выходу. «Здесь только что был один молодой человек». За спиной Улова зазвонил мобильник издателя. Он остановился, сделал несколько шагов назад. Мобильник полз по полусловно уж. Александра Фалк светилась на дисплее. Саша шла через полупустой зал центрального вокзала. Хотя Грик на звонок не ответил, она получила текстовое сообщение от Берга. Или, вернее, от Джонни. Нет, от Берга. Завтра девочки и мац отправляются во Францию, и все дни будут полны работы и только работы. Мысль об этом подняла настроение. Может, поиски веренной рукописи уведут ее совсем в другие места, может, Редерхёйген и Сага требуется женщина?» Большие часы на табло в конце перона показывали половину одиннадцатого. Оставив по левую руку «Бургер Кинг» и билетные автоматы, она поспешила вверх по эскалатору. Джонни сидел в пабе, типичной забегаловке, какие есть на любой станции под заключенной в раму формой Уэйна Руни. Он сделал знак бармену, который тотчас принес пол-литра пива. Саша заметила, что возле столика Джонни стоит чемоданчик. Куда он собирался? «У меня есть кое-что. Вы наверняка захотите прочитать». «Что же именно?» Он вынул из пакета большой конверт. «Я навестил Юхана Грига, и он дал мне вот это». Джонни открыл конверт и выложил перед ней пачку машинописных страниц. Саша была настолько ошеломлена, что уставилась на стену с фотографиями футболистов. «Как вышло, что манускрипт добыл он, а не она?» «Спасибо», — сказала она, пытаясь взять себя в руки. «Прочту сегодня вечером, а завтра свяжусь с вами. Обсудим, что делать дальше». Она заметила, как педантично звучал ее голос. «Но гарантирую конфиденциальность и вознаграждение». Задиристо глядя на нее, он покачал головой. «Вы всерьез думаете, что дела делаются только так, а? Речь идет о моей семье». «Перед вами», — он щелкнул пальцем по бумаге, — «не вся рукопись. Грик не дурак — это первая часть, содержащая, как он выразился, оскорбительное утверждение касательно поименно названных лиц. Штука в том, что Вера рассчитывала подкрепить эти утверждения письмами и документами из частного архива Ганзейской пароходной компании в Бергене. Архив хранился в Фане, в старой усадьбе Фалков, где жил Ханс. Теперь Саша поняла, почему Вера работала над книгой в Бергене. На самом деле она искала оружие. «Уговор простой», — продолжал Джонни. «Мы находим документацию, вокруг которой выстроена рукопись и получаем от Грига остальное». Он достал из кармана два билета. «Поезд отходит через четверть часа. Рукопись прочтем по дороге. У вас отдельное спальное купе». «Мы?» Повторила она и как-то странно посмотрела на него. «Сесть в поезд с чужаком — сущее безумие и такое же безумие обсуждать с чужаками семейные проблемы. Знаете, чего мне больше всего не доставало на Ближнем Востоке? Я работал один, писать тоже очень одиноко. Теперь мы будем работать сообща». «Согласна», — кивнула она.